День рождения Лены был в мае, как раз, когда цветут яблони. Сад напоминал океан яблоневого цвета. Да это и естественно, ведь Лена жила на берегу яблоневой бухты. Обычно в Ленин день рождения из города приезжали тети, чтобы поздравить ее. Они дружно всплескивали руками и восхищенно ахали. Ах, как чудесно, молодец! Ой, Лена видела, что маме приятно это слышать В тот день, когда Лене исполнилось 6 лет К ним в гости приехала тетя Эбба Лена встретила ее на трамвайной остановке Здравствуй, моя милая! Ой, как ты выросла, совсем большая стала. Ну, поздравляю тебя с днем рождения. И как хорошо, что ты родилась в такой прекрасный весенний день. Спасибо, тетя Эба. Приглашаю вас выпить с нами кофе прямо в цветущем ну, саду. Спасибо, дорогая! Это, это просто замечательно пить кофе в цветущем саду. Когда тетя Эбба увидела дом и яблоневый сад, Она, как и все остальные, всплеснула руками и воскликнула. О, как чудесно у вас здесь. О, да, Лена, девочка моя, чуть не забыла. Вот тебе подарок ко дню твоего рождения. Спасибо. Какая прелесть. Лена держала в руках тоненький беленький носовой платочек, украшенный мережками и кружевами очаровательнейший платочек, какой она когда-либо видела. Девочка ему очень обрадовалась. Конечно, не так, как обрадовалась новой игрушечной колясочке, но все-таки. Вечером мама уложила Лену в кроватку и укутала ее одеялом. На столе, в детской, были аккуратно разложены все подарки, которые Лене подарили сегодня, в день ее рождения. Мама... Посмотрела на подарки и сказала. Бери этот платочек. Смотри, не потеряй его. Конечно, мамочка, я буду его беречь. Приоткрою тебе окно, чтобы не было душно. А теперь спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мамочка. Лена лежала в кроватке и не могла заснуть. Скорее бы уж наступило утро. Ах, как хочется взять игрушечную колясочку и все остальное и наиграться в сласть. В саду начинало смеркаться, в комнату доносилось благоухание цветущих яблоней. В конце концов, веки у девочки оттяжелели, и она стала засыпать. как вдруг Лена подскочила и, выпрямившись, села на кровати. Она услышала чей-то плач. Лена удивленно огляделась по сторонам, чтобы понять, кто бы это мог плакать. И тут увидела у нее на подоконнике сидела маленькая голенькая эльфа и рыдала так, словно сердце у нее разрывалось от горя. Лена не привыкла видеть у себя в комнате эльфов и потому не знала, как с ними разговаривать. Но плач становился все горше и горше, и, наконец, Лена не выдержала. Почему ты плачешь? Я думала, ты спишь. Я пробралась сюда, потому что подумала, что здесь меня никто не побеспокоит. Конечно, конечно, пожалуйста, тебя здесь никто не побеспокоит. А Почему? Чай. У меня нет платья. Как раз сегодня вечером. Как назло, именно сегодня вечером мне нужно платье, а у меня его нет. А почему мне нужно платье а, на сегодня вечером? Почему? Да потому что сегодня вечером у нас в саду будет бал. Понимаешь? Сегодня наша очередь давать бал. Ну и ну! А Лена думала, что сад принадлежит ее папе с мамой, а может быть, даже немножко и ей самой. Но тут приходит эльфа и говорит, что это, оказывается, их сад. Ты должна знать все. Мы, эльфы, обитающие в этом саду, даем сегодня ночью бал в честь нашего короля. Ему принадлежит сад Майской дороги, И сегодня он Пожалуй, жалует к нам со всей своей свитой. Знаешь зачем? Он сейчас ищет себе невесту. И вот как раз сегодня вечером у меня нет платья. Не могу же я танцевать совсем голой, понимаешь? А куда ты делал свое платье? Оно зацепилось за розовый куст и разорвалось. Его нельзя починить. Ах, как бы я хотела умереть. Почему ты хочешь иметь? Потому, что я так люблю короля, безумно люблю. Эльфа поднялась с подоконника и уже собралась было исчезнуть, как вдруг, слегка вскрикнув, бросилась к столу, где лежали Ленина подарки. Эльфа перебирала тоненькими пальчиками Ленин носовой платочек. Милая, хорошая моя, дорогая моя девочка, будь добра, отдай мне этот материал. Я бы ни за что не попросила тебя, как бы это не было так важно. Ой, я даже не знаю, что делать, если ты мне откажешь. Правда, это подарок ко дню моего рождения, но, но ничего не поделаешь. Так и быть, бери его. Маленькая эльфа прижимала к лицу тончайшую ткань И то смеялась, то плакала, то опять смеялась Неужели, неужели это правда? Неужели такое может быть? Мне подарили чудесное, чудесное платье теперь я могу танцевать вместе со всеми Но ведь платье еще не шито. Кто тебе его зашил? Лена знала как трудно бывает с портнихами и со всем таким прочим. Смотри. Эльфа взмахнула платочком, обернула его вокруг себя и не успела Лена опомниться, как эльфа уже паркала в сверкающем белом платье с пышной юбкой, отделанной по подолу мережками и кружевами. Девочка признала, что на всем белом свете не нашлось бы платье краше, чем это. Меня зовут. Мне пора идти. Но я никогда не забуду, что ты для меня сделала. О чем тут говорить? Рада была помочь тебе. Прощай, мой. Mm -hmm. Надеюсь, ты приятно проведешь вечер. Еще бы, в таком платье. Уже собираясь исчезнуть, эльфа вдруг остановилась и посмотрела на Лену. А тебе не хотелось бы взглянуть на наш бал? Ты могла бы влезть на яблони, оттуда все видно. Торопи. Лена заторопилась. Она живо вскочила с постели, надела красные тапочки, завернулась в голубой плед и вылезла из окна. В саду росла особняком одна яблоня, а на яблоне была одна ветка, очень удобная для сидения. Лена частенько пряталась там от мамы, чтобы не вытирать вымытую после еды посуду. Ну вот, Девочка забралась на свое привычное место, уселась поудобнее и выглянула из цветущих ветвей. Ей ни разу еще не доводилось так поздно выходить из дома. Сад был окутан сумраком, деревья благоухали, цветы яблонь ослепительно белыми огоньками светились на фоне синего весеннего неба. Весь сад застыл в ожидании чего-то. Вдруг вдалеке заиграли трубы. По саду пронесся легкий шум, и Лена заметила у ворот толпу эльфов, которые усердно высматривали кого-то за оградой. Звуки труб нарастали, ворота растворились, Эльфы дружно присели в глубоком реверансе. В ворота вошел король со всей своей свитой и с музыкантами во главе. Как прекрасен был король эльфов. Лена сразу поняла, отчего Муй так безумно его любила. А сумрак все сгущался. Отрадную теплую майскую ночь наполнили звуки танцевальной музыки. Среди эльфов стояла и Муй, в платье, красивее которого не было ни у кого. Взявшись за юбочку кончиками пальцев, Муй скромно потупилась. Король тоже нашел, что мой очаровательно в своем бальном платье. И тут же, подойдя к ней, поклонился и пригласил ее на танец. Вскоре весь сад превратился в море танцующих пар. Эльфы порхали над травой, Легче ветерка, но легче и изящнее всех Были, конечно, мой и король эльфов. Мой вся светилась от счастья. Лена не знала, сколько времени она просидела на дереве. Как вдруг снова заиграли трубы, бал закончился, и сразу же, как по мановению волшебной палочки, все исчезло: король и его свита, муй и остальные эльфы. Лена влезла в окно и улеглась в постель. И тут заметила что-то белое на подоконнике. Это была муха. Ее лицо светилось необычайным светом. Спасибо, спасибо. Я так счастлива. Вот она она обязательно женится на тебя. Об этом я и мечтаю. Но все равно, даже если бы я и стала королевой Эйф, ничто не сравнилось бы с этой ночью. Сколько раз в жизни можно быть такой счастливой, как я сейчас? И все благодаря тебе. Мой устремила на Лену взгляд странно блистающих глаз и исчезла. Нет, я тут ни при чем. Все это благодаря носовому платочку. Ой, ну что я скажу маме? Как объяснить ей пропажу платочка? что отдала его в благотворительный И Лена сладко заснула. Заснула в тот момент, когда первые лучи солнца заиграли на цветущих яблоневых деревьях весеннего сада. Bye.